Робинс изобрел баллистический маятник — массивную деревянную колоду, свободно подвешенную на крюке. Когда в маятник попадала мушкетная пуля, по размаху его колебаний можно было определить ее кинетическую энергию. С помощью маятника Робинс впервые определил начальную скорость пули, которая оказалась равной 1821 км в час. Современные исследования подтверждают, что и мушкетные пули, и пушечные ядра той эпохи действительно имели большую изначальную скорость, вероятно, от 1600 до 1900 км в час. Это лишь половина скорости современной винтовочной пули, однако значительно быстрее скорости звука — 1193 км в час. Еще один факт, обнаруженный Робинсоном, поверг в изумление знатоков оружия. Оказалось, что летящая пуля преодолевает огромное сопротивление воздуха. Сила этого сопротивления, определил Робинс, была в 85 раз больше, чем сила тяжести. Сфера — неудачная форма с точки зрения аэродинамики. Шар, прокладывающий себе путь сквозь вязкий воздух, встречает гораздо большее сопротивление, чем тело того же веса, но конической или овальной формы. Лобовое сопротивление круглой мушкетной пули было в вчетверо больше, чем у современных пуль. В результате она теряла половину своей скорости за первые же 100 метров полета. Еще чуть-чуть, и она замедлялась настолько, что уже не способна была нанести смертельный удар человеку. На пушечное ядро действовали те же силы, но из-за большого веса оно теряло скорость не так быстро. Результаты своих исследований Робинс опубликовал в книге «Новые принципы артиллерии», вышедшей в свет в 1742 году. Другие факты, приведенные им, были, пожалуй, еще более тревожными, чем информация о сопротивлении воздуха. Робинс начал научное изучение причин постоянной и почти смехотворной неточности огнестрельного оружия. Для этого он неподвижно закрепил мушкет в тисках и провел измерения – стреляя сквозь бумажные экраны, установленные на расстоянии 15, 30 и 90 метров. К моменту, когда пуля достигала второго экрана, она отклонялась от прямой линии почти на 40 сантиметров. На отметке 90 метров отклонение от центра составляло уже почти 2 метра. Эти опыты показали, что отметкости стрелка на самом деле мало что зависит. Все дело во врожденном пороке самого Мушкета. Причина отклонения пули от центра мишени хорошо известна любому игроку в гольф, которому случалось срезать мяч в кусты, каждому теннисисту, отбивавшему крученный мяч. Вращение отклоняет летящую сферу от первоначального курса. Оно создает разницу давления воздуха с той и другой стороны шара, сталкивая его с прямолинейной траекторией. В результате шансы попасть из мушкетов человека, стоящего на расстоянии 100 метров, были всего 50 на 50. Почему мушкетная пуля, вылетев из ствола, сразу начинала вращаться? Пули делали сферической формы, чтобы они более свободно входили в широкий канал ствола. Их специально отливали чуть меньшего диаметра, чем ствол. Зазор облегчал заряжение и служил мерой предосторожности на тот случай, если в момент выстрела в казенной части разовьется слишком высокое давление. После взрыва заряда пуля двигалась к жерлу, то тут, то там, отскакивала от внутренней поверхности ствола. Последняя случайная точка касания определяла скорость и направление вращения, так что предсказать ни то, ни другое было невозможно. В результате траектории пуль, выпущенных из одного и того же ружья, могли от выстрела к выстрелу совершенно меняться. Пуля уклонялась то вправо, то влево от цели, давала то перелет, то недолет. Робинс продемонстрировал этот эффект, изогнув ствол мушкета на 10 сантиметров влево и снова выстрелив из него через свои экраны. Вначале пуля, как и ожидалось, резко ушла влево, однако, достигнув последнего экрана, как ни странно, вновь отклонилась вправо от центра мишени. Искривление ствола влево прижало пулю плотнее к правой стороне канала, задав вращение по часовой стрелке, которое в результате привело к отклонению вправо. Мушкеты были так неточны, что попытки прицельной стрельбы были почти бессмысленны. У мушкетов не было прицелов, и в британской армии команде «Пли» предшествовала не команда «Целься», а команда «Наводи». А от солдата не требовалось, чтобы он выбрал конкретную цель. Он должен был всего лишь выстрелить синхронно со своими товарищами. Залп должен был прогреметь в унисон. Неточность артиллерии, как выяснил Робинс, тоже могла быть просто удивительной. Пролетев 800 метров, ядро пулевой пушки отклонилось от цели на целых 100 метров, а последующие выстрелы, производимые при абсолютно одинаковых условиях, могли дать разлет ядер до 200 метров. Правда, снаряды по-прежнему обладали убойной силой. 10-килограммовое ядро сохраняло сверхзвуковую скорость, даже пролетев 600 метров. Но и самым опытным канонирам при стрельбе по цели, находящейся на расстоянии около километра, приходилось полагаться лишь на удачу. Шар явно не был идеальной формой для метательного снаряда. Его использовали, поскольку он делал возможным быстрое заряжение и высокий темп стрельбы. Кроме того, Удлиненный снаряд, хотя и более предпочтительный с точки зрения аэродинамики, мог начать кувыркаться в полете, а это еще дальше увело бы его от цели. Робинс понял, что нужно только одно — заставить пулю вращаться под правильным и предсказуемым углом к траектории. Такое вращение, словно гироскоп, могло бы противостоять отклонению или кувырканию. Иными словами, речь шла о винтовке.